Явление пятое. Те же, без Муромского. Лидочка. — Что это, тетенька, вы все папеньку сердите? Атуева. — Не могу, право не могу. Вот дался ему Нелькин. Молчание. — Лида, а что это ты с Кричинским говорила за мазуркой? Вы что-то очень говорили. Лидочка нерешительно. — Так, тетенька. Атуева. По-французски? Лидочка. По-французски. Атуева, до смерти люблю. Вот сама-то я не очень, а ужасно люблю. Ну а ты теперь порядочно? Лидочка, да, порядочно, тетенька. Атуева, а какой у него хороший выговор? Лидочка, да, очень хороший. Атуева, у него это как-то ловко выходит, и он так говорит часто-часто, так и сыплет. А как он это говорит? А, черт возьми, очень хорошо. Отчего это ты, Лидочка, никогда не говоришь, черт возьми, а? Лидочка, нет, тетенька, я иногда говорю. Атуева, это очень хорошо. Да что ты такая скучная? Лидочка, тетенька, я, право, не знаю, как вам сказать. Атуева, что, милая, что? Лидочка, тетенька, он вчера за меня сватался. Атуева, кто? Кричинский? «Неужели? Что же он тебе говорил?» «Лидочка». «Право, тетенька, мне как-то совестно. Только он говорил мне, что он меня так любит». Останавливается. «Атуева». «Ну, что же ты ему сказала?» «Лидочка». «Ах, тетенька, я ничего не могла сказать. Я только спросила, точно ли вы меня любите?» «Атуева». «Ну, а еще что?» «Лидочка». «Я больше ничего не могла сказать». Атуева, то-то я видела, что ты все какую-то ленту вертела. Что ж, неужто ты ему так-таки больше ничего и не сказала? Ведь я же тебе говорила, как надо сказать. Лидочка, да-да, тетенька. Я ему только сказала, поговорите с моей тетушкой и отцом. Атуева, ну вот так, ты, Лидочка, хорошо поступила. Молчание. Лидочка, ах, тетенька. Мне плакать хочется. Атуева. Плакать? от чего? Разве он тебе не нравится? Лидочка. Нет, тетенька, очень нравится. Кидается ей на шею и плачет. Тетенька, милая тетенька, я его люблю. Атуева. Ну, полно, мой друг, полно. Отирает ей платком глаза. Ну, что же, он человек прекрасный, знакомство большое. Ведь он всех знает. Лидочка. «Всех, тетенька, всех. Со всеми знаком. Он на Бале всех знает. Я только боюсь папеньки. Он его не любит. Он все говорит, чтобы я вышла за Нелькина». Атуева. «И, друг мой, это все вздор. Ведь отцу потому хочется за Нелькина, что он вот сосед, живет в деревне, имение рядом, что называется бороздак-борозди. Вот почему ему хочется за Нелькина». Лидочка. Папенька говорит, что он очень добрый. Атуева. Хм, да как же! И, милая моя, в свете все так. Кто глуп, тот и добр. У кого зубов нет, тот хвостом вертит. А если выйдешь за Кричинского, как он дом поставит, какой круг сделает, ведь у него вкус удивительный. Лидочка. Да, тетенька, удивительный. Атуева. Как он наш солитер обделал? Это ведь прелесть. Вот лежала вещь у отца в шкатулке. А ведь теперь, кто увидит, все просто в восхищении. Я вот переговорю с отцом. Примечание. Солитер, булавка с драгоценным камнем. Лидочка, он мне говорил, тетенька, что ему надо ехать из Москвы. Атуева, скоро? Лидочка, на днях. Атуева, надолго? Лидочка, не знаю, тетенька. Атуева. «Так стало ему надо ответ дать?» Лидочка со вздохом. «Да, непременно надо». Атуева. «Ну так я с отцом переговорю». Лидочка. «Тетенька, а не лучше ли, чтобы он сам? Вы знаете, какой он ловкий, умный, милый?» Задумывается. Атуева обидясь. «Ну, делай как хочешь. Я ведь тебе не мать». Лидочка. «Ах, тетенька, что вы это?» Не оставляйте меня. Вы мне мать, вы мне сестра, вы мне все. Вы знаете, что я его люблю. Целует ее. Как я его люблю! Останавливается. Ах, тетенька, какое это слово «люблю»! А то его усмехаясь. Ну, полно, полно. Лидочка, я даже не знаю, что со мной делается. У меня сердце бьется, бьется, и вдруг так и замрет. Я не знаю, что это такое. Туева, это ничего, мой друг, это пройдет. Вот не как отец идет, мы сейчас за дело.